Брали на заметку характерные и приметные места в точках поворотов. Залегендировали проход танкера через проливы доставкой груза керосина на остров лесбас Вернувшись в Балаклаву, вскоре вышли в море к точке рандеву с Мюрексом, который уходил в Батум за новым грузом керосина. Наконец, через двое суток выйдя к Босфору, ночью прошли проливом в Мраморное море за пять часов, не ставя о том в известность турецкие власти. Все прошло как нельзя лучше – А сколько было опасений? Движение судов по проливам ночью запрещено. Попутное течение скоростью до одного узла позволило держать собственную скорость в три узла, что делало перископ лодки практически незаметным на фоне слабой мертвой зыби. Вошли в Босфор в 17.29 на аккумуляторах на перископной глубине, поднимая перископ на короткое время перед точками поворота. Выполнив повороты и убедившись по ориентирам, что курс взят верный, убирали перископ.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 и их обворожительно отважная мама. Так непосредственны, так недоверчивы, так милы они под шустовский коньячок. Ну полно, староват я уже для этих глупостей. Поэтому на каждого офицера пришлось по вахте на борту наших членистоногих, отшвартованных у одной стенки напротив друг друга. Большого труда это не составило. МП сообщил, что принято решение о закладке еще двух кораблей нашего типа —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 Однако же сомневаться в его словах не имею оснований, так что, полагаю, лет через 5-7 у нас будет что предъявить Королевскому флоту. В разговоре с МП также выяснилась так удивлявшая нас бесшумность наших лодок. Дело оказалось в том, что по совету Георгия Андреевича Найденова, налетов все машины лодки установил на общей раме, отделенной от корпуса виброзащитными подушками. Таким образом,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 Однако великий князь Георгий Александрович не скупится, и мы получаем необходимое по первому требованию.